Глава пятая. У телефона. Ахмед прошелся по комнате, посмотрел на картины. «Революции картинами не сделаешь», — пробормотал он себе под нос и разозлился на Хасана. «Почему ему не ответил? Населявшие картины пожилые торговцы и их жены, юноши и девушки, господа и слуги». Стояли и сидели в садах, на лестницах, в гостиных, неизменно в полумраке, в окружении одних и тех же вещей, беседовали друг с другом и как будто чего-то ждали. Однако это что-то все никак не случалось, и поэтому они, казалось, хотят разойтись по своим делам, но не решаются и продолжают свой разговор, повторяя одно и то же по сотому разу. Все без толку. Если мои картины ничего не говорят Хасану, зачем спрашивается я так много работаю? Чтобы утешиться, Ахмед стал рассматривать свою футбольную серию. Очередь в кассу, торговцев котлетами, болельщиков, бурно выражающих свои эмоции, и угрюмых футболистов. Но утешиться не удалось. Безнадежно. Здесь тоже нет никакого смысла. Что это такое? Какую пользу может принести? На что сгодится? Для кого я это делаю? Все плохо. Плохо, незрело, фальшиво, плоско, неискренне. Банальное повторение всего того, что вслед за Гоей и Банаром тысячи раз делали все импрессионисты. Испугавшись своих мыслей, Ахмед, как всегда, когда хотел преодолеть чувство безнадежности, стал вспоминать свои утренние суждения. «Да, тогда я был доволен, не хулил все скопом, а замечал, где получилось хорошо, а где плохо. И сейчас мне нужно попытаться думать так же». Надеюсь, что теперь удастся взглянуть на картины с тем же чувством, что и утром, Ахмед снова осмотрел их одну за другой, однако все нашел заурядными. И подумал, что Хасан был прав» не проявив к ним интереса. Он испугался, что сейчас начнет раскаиваться в том, что посвятил живописи всю свою жизнь. Такое раскаяние посещало его крайне редко, но переживать его снова совершенно не хотелось. Поэтому Ахмед попытался подумать о чем-нибудь другом. И вдруг вспомнил об Элькнур. «Где же она?» «Уже начало восьмого». «Не придет». «Но почему?» Мне так хочется ее сегодня увидеть. Рассердившись на Элькнур, Ахмет решил спуститься вниз и позвонить ей. Дверь бабушкиной квартиры он снова открыл своим ключом. Асман по-прежнему был здесь, читал газету, сидел что-то весело рассказывал Ханым, время от времени поправляя одеяло, которое больная от ее дело принимала стеребить. Увидев Ахмета, Асман сказал: "В газете тоже пишут, о чем? О про военных." Я выходит, в газете вычитал!» «Но он мне об этом вчера говорил», — сказал Ахмед, направляясь к тому углу, где стоял телефон. «Да ничего не будет», — пробурчал осман, поудобнее устраиваясь в кресле. «А что такое?» — спросила сиделка. «Военные хотят взять власть?» Ахмед присел у телефона и вдруг подумал, что ему совсем не нравится, что разговор услышат дядя и сиделка. Нерешительно посмотрел на трубку на самом деле гораздо больше его беспокоила мысль о родственниках элькнор дома у нее он был один раз понял что ему там не рады и с тех пор старался звонить ей как можно реже а если и звонил то только если заранее предупреждала времени звонка чтобы она ждала у телефона пока он размышлял об этом и пустым взглядом смотрел на телефонную трубку дверь открылась и в гостиную кто то вошел Не поворачивая головы, Ахмед по шагам понял, что это Нермин. Подумал, что теперь позвонить точно не удастся. Нермин слишком уж интересовалась всеми подробностями его жизни. Что делать? Вернусь наверх и продолжу работу. Попусту сердиться и страдать из-за непонимания глупо. Да у меня на это и права нет. Нермин тем временем заговорила. «Ужинать будем не у нас. Спустимся к Джемилю. «Вот как!» — сказал Осман. «Я решил сходить пригласить Ахмета, а то еще обидится, не придет, голодным останется. А его, оказывается, нет наверху». Осман, должно быть, кивнул в сторону племянник, потому что Нермин воскликнула. «А, так он здесь!» И, повернувшись к Ахмету, улыбнулась. Ахмет попытался принять равнодушный вид, но, решив, что притворяться глухим нехорошо, проговорил. «Я здесь поем. Илмас мне что-нибудь приготовит». Илмас отпросился на вечер. К тому же все хотят тебя увидеть. — Я, если хочешь, могу быстренько пожарить яичницу, — сказал, заглянув в комнату, имена ханым. Ахмед благодарно улыбнулся горничной. — Ну, тогда я здесь поем. — Пожалуйста, я очень прошу, — с обиженным видом сказал Нермин. — Мина тоже хотела, чтобы ты пришел. Ты ведь и к ним совсем не заходишь. Что с тобой происходит, дорогой мой? — Ладно, ладно. Во сколько? — Через полчаса спускайся, — сказала Нермин и посмотрела на телефон ты собирался кому то звонить передумал ахмед встал но подумал что тетя может быть скоро уйдет решил пока остаться в гостиной нермин прошла мимо мужа и направилась к двери осман крикнул ей вслед может быть на этот раз мама тебя узнает ну ка спроси столько лет прожила ведешь себя как ребенок бросила нермин и вышла ахмет снова сел к телефону стал поспешно набирать номер, пытаясь сообразить, что он скажет Илькнур. Сердце забилось чаще. Ответил ему женский голос, наверное, ее мама. Будьте так любезны, позовите, пожалуйста, Илькнур, сказал Ахмед и рассердился на свою чрезмерную учтивость. Краем глаза посмотрел на османа. Тот читал газету. Вы кто будете? Знакомый. Последовало короткое молчание. Женщина, кажется, хотела еще что-то спросить, но передумала. «Подождите минутку». Ахмед покрепче прижал трубку к уху и стал ждать. Из трубки доносились чьи-то веселые возгласы, смех и турецкая музыка. «Большое вам спасибо, немедханым!» — воскликнул кто-то. Ахмед посмотрел на фотографию Джевдетбея. Тот как будто улыбался, но вид у него был такой, словно он хочет дать какое-то наставление. «Да, вот таким осмотрительным, решительным, дотошным и надо быть», — говорил его взгляд. Кто-то снова засмеялся, потом послышался звук приближающихся шагов. Сердце забилось еще быстрее. «Алло, это я. Почему не пришла?» «Привет. Не получилось. Извини, у нас гости». «Говорила, что придешь». «Нет, я сказал, что, может быть, приду». «Тебе-то что с этих гостей?» — Среди них есть один человек, с которым я дружила в детстве и с тех пор не встречалась. — Кто это? — Ладно. — Что ж получается? — Я тебя сегодня не увижу. — Может быть, вечером выберусь. — Так уже вечер, — насмешливо сказал Ахмед и поспешно прибавил. — Когда за тобой зайти? — Ну, сейчас полвосьмого. — Ладно, приходи в девять. — Восемь. — В девять, говорю же. — Что с тобой сегодня? — Ничего особенного. Просто голова не соображает. — Ты что сейчас делаешь? — У нас же гости. Жду тебя в девять. Хорошо? Хотя постой. Не надо за мной заходить. Я сама приду. Милая моя, разве можно ходить? Одно и так поздно. Да еще в такую даль. Илькнур жила в Тешевике Е. В десяти минутах ходьбы. Ахмед поискал еще какой-нибудь предлог, чтобы зайти за ней, и придумал кое-что смешное. Разве можно так поздно? Говорят, будет переворот. Заставил себя засмеяться и взглянул в сторону Османа. Тот по-прежнему читал газету. Какой еще переворот? Шучу, шучу, потом поговорим. В девять жди меня внизу. Ахмед хотел сказать еще что-нибудь ласковое, но, посмотрев на Османа, передумал. В последний момент кое-что вспомнил. «Да, и прихватите трать». «Какую?» «Не читала?» «Ту, в которой отец писал старыми буквами». «А, читала, читала», — весело сказал Илькнур. «Очень понравилось. Твой отец, оказывается, был таким интересным человеком. Ну, вот и хорошо». — Захватите трать с собой. — Очень интересно, — повторил Илькнур. — Да у тебя вообще, как я посмотрю, жизнь интересная. Все-все, пока. Ахмед положил трубку и, нервно барабаня пальцами по телефонному столику, посмотрел сначала на фотографию Джефф Дедбея, потом на Османа. Нужно будет написать портрет дедушки. Как бы его изобразить? На складе, среди товаров и рабочих, или в домашней обстановке, в окружении вещей и семьи. Улыбнувшись, Ахмед поднялся на ноги. Да, вещи, вещи. У бабушкина гостиная была переполнена вещами. В тот год, когда построили новый дом, Ниган Ханым велела перенести все вещи из старого на свой этаж. По стенам развесили полочки четки, безделушки и фотографии Джовдетбея. Чтобы пройти через гостиную от одной двери до другой, приходилось пробираться через лабиринт расшитых золотом кресел, стульев с перламутровыми инкрустациями, столов и столиков. Фортепиано, на котором никто никогда не играл, служило подставкой для ценного бабушкиного фарфора. Безделушек, статуэток, китайских ваз, тарелок и чайных чашек. Поскольку Ниган Ханым не разрешала никому прикасаться к этим предметам, Боясь, что они разобьются, а сама уже несколько месяцев была не в состоянии протирать их тряпкой? Все они были покрыты толстым слоем пыли. Интересно, сколько это все стоит? подумал Ахмед и вздрогнул. Если бы я стащил отсюда несколько вещичек и продал, пасан на эти деньги полгода мог бы сдавать свой журнал. В буфете за стеклом, по всей видимости, стояли самые дорогие предметы. Как бы их стащить? Ему вспомнилась связка ключей, с которой бабушка всегда ходила по дому. В детстве ему очень нравилось, как они звенят. Подойдя к буфету, он увидел, что тот закрыт на ключ и стал разглядывать расставленные на полках предметы. Ему пришло в голову, что он впервые смотрит на них с такого близкого расстояния. Однако в последние несколько недель Ахмед не видел связку ключей и не слышал ее позвякивания. «Да ведь пропажу непременно заметят, и обвинят в ней горничную или еще кого-нибудь», — подумал он. И решил отказаться от этой идеи. «Что он там делает, у буфета?» — спросил Ниган Ханым. «Ничего, бабушка, просто смотрю», — повернулся к ней Ахмед, и, подумав, что вид у него, наверное, сейчас виноватый, взглянул на османа. «Твой отец был великим человеком», — произнесла Ниганханым. Ханым. «Вы о ком, бабушка?» — недоверчиво спросил Ахмед. «О твоем отце», — сказала Ниганханым и прищурилась. «О твоем отце, дед бей, он все это создал». Осман улыбнулся. Сиделка начала объяснять Ниганханым, что Ахмед ей не сын, а внук. Та что-то забормотала в ответ. Ахмед решил получше осмотреть шкаф, в котором не получилось как следует порыться утром, и прошел по коридору в комнату отца. Размышляя о том, что в этой комнате отец провел последние 10 лет своей жизни, и здесь же умер, он стал перебирать книги, но ничего интересного опять не нашел. В выдвижном ящике было пусто. Прихватив с собой книгу, написанную отцом и изданную Министерством сельского хозяйства, Из сборных стихов Мухитина Нишанджи Ахмед вышел из комнаты. Идти с книгами вниз не хотелось, поэтому наставил их на кухне.